в награду за его решетку, и пригвоздил бы его к настоящему гробу в память о фальшивом, в котором я торчал два дня. Д'Артаньян был искренен, говоря это. Наш гасконец отличался большой чувствительностью. По счастью, Монг был поглощен другими мыслями. Он ни словом не обмолвился о минувшем своему смущенному победителю, напротив, оказывал ему большое доверие, водил с собой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 ответили отказом под предлогом, что генерал болен. Это свидание не было ни продолжительным, ни интересным. Ламберт спросил об образе мыслей своего противника. монк ответил, что согласен с мнением большинства. Ламберт спросил, не лучше ли кончить распорю с Союзом, чем сражением. Монг попросил неделю на размышления. Ламберт не посмел отказать ему в этом желании, хотя, отправляясь в поход, хвастался что сразу уничтожит армию Монка. Когда за этим свиданием, которого нетерпеливо ждали приверженцы Ламберта, не последовало ни мира, ни сражения, мятежная армия Ламберта, как и предвидел Д'Артаньян, предпочла парламент, хоть и усеченный, пышным, но бесплодным замыслом своего генерала. Вспоминались сытные лондонские обеды, Эль и херис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 Ламберт на него нападал. Желание поддерживать парламент у Монка было не более, чем у Ламберта, но он написал его на своих знаменах, и потому противной партии поневоле пришлось написать на своих лозунг восстания, резавший слух пуритан. Поэтому солдаты стекались от Ламберта к Монку, как грешники от вельзевула к Богу. Монк подсчитал, если в день будет по тысяче дезертиров, то Ламберт продержится 20 дней. Но при падении всякого тела скорости и силы тяжести всегда возрастают. В первый день было 100 беглецов, во второй — 500, в третий — 1000. Монг думал уже, что дошло до среднего числа, но с 1000 число беглецов перескочило на 2, потом на 4, и через неделю Ламберт, чувствуя, что не может уже принять боя, если ему предложат драться,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 Потом, когда граждане исполнились возмущения против Монка, когда даже солдаты стали обвинять своего начальника, он, убедившись, что сила на его стороне, объявил о хвосте парламента, что пора ему сложить в себя полномочия и уступить место настоящему, а не шутовскому правительству. Монк объявил об этом, опираясь на 50 тысяч шпагов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 От вас у меня нет тайн, — ответил монк Я написал только, жду, Ваше Величество, через шесть недель в Дувре. Ну, тогда я не скажу, что это смело, а скажу, что это тонко разыграно. Вы в этих делах знаток, — отвечал монк Это был единственный намек генерала на его путешествие в Голландию.